Рос партизанана. Поток пламени резко оборвался прерываемой басей. Эстюмой перешел в боевой режим, активируя мимикрию. Пигменты чешуек поменяли окрас, проецируя изображение, которое мое тело блокировало. То есть, если я стоял спиной к дереву, то на груди моей рисовалось дерево. И, соответственно, наоборот. На спине и рюкзаке была изображена палитра вида впереди. «В чем дело?» — не понял я. изображение в моих глазах поплыло зум вот это зум соответственно поплыл и звук ага дорога и конвой серых грузовиков немцев и что а, -а, а бася мне стал обводить желтыми контурами фигурки людей что залегли в траве кустах засели на ветвях осыпающихся деревьев слышь громозека партизаны «Да, Бася, ты верно обвел их желтым. Ты поразительно-сообразительная железяка. А вот те в серой форме однозначно красные. И будут в нас стрелять при любом раскладе. Да-да, так лучше. А что, тепловизор на таком расстоянии не работает? Жаль. Ну, пойдем поближе. А то что-то мне подсказывает, что у ребят проблемы с арифметикой». Очень зря они решились на бой с таким соотношением сил. «Они не знают о том, что в одном из грузовиков не ящики, а солдаты», — сказал Громозека. «Сгинь, тварь! Видеть тебя не желаю!» Интересно смотреть на бой со стороны. Я не вмешивался, просто смотрел. Бася учился. Правда, интересно. Бася мне подсвечивал цели врагов, потенциальных союзников, Я видел их скелеты, видел тепловые отпечатки их тел, видел траектории полетов их пуль. По этой траектории по звуковому пульсару определял местоположение стрелков. Не война, а компьютерная навороченная стрелялка. Я поднял руку с метателем. Ага, вот и прицел пополз прямо по лесу. А вот это прицел плазмогана? Он самонаводящийся, оказывается. А скорострельность? «Зависит от мощности импульса. На мощности, чтоб танк сжечь, шесть выстрелов в минуту. Чтобы человека убить без брони, пятнадцать выстрелов в минуту. Вот так вот!» Я представил, какой будет футушок у всех, когда по лесу полетят раскаленные до состояния плазмы боевые частицы. Меж тем дела партизан совсем скисли. Им удалось наглухо остудить только четверых ивиков, стреляя очень экономно и редко. Но что это за боец, который жмет патроны? У партизан был и диктарь, но он стучал вообще скучно, редко, очередями по три-четыре патрона. А вот предатели и немцы патронов не жалели. Немцы закончили высадку из грузовика, развернули пулемет. Вот и первые потери партизана. Бородатый боец в гражданском черном пальто уронил голову на руки. Ручеек тепла вытекал из него на землю. Осталось трое, а немцы разделились. Пока пулемет ганцев не давал партизанам головы поднять, два отряда в каждом по отделению пошли в обход партизан. Все. Пипец, котенку. Неужели я спокойно буду на это смотреть? Не вмешательство? Я? ща Виброклинок перерубает поясницу пулеметчика. Пулемет затыкается. Нож вонзается прямо меж удивленных глаз второго номера. Голова лопается, как арбуз перезревший. Зацепив пулемет и ленту мощным прыжком, усиленным экзоскелетом, ухожу за Орешник. И прямо в группу серомышиных немцев. Один из фланговых отрядов, что должен произвести охват партизан. Бася помогает мне быть метким и быстрым. Очень быстрым. Без единого выстрела расчлененные тела немцев падают на землю. Пара секунд, и нет отделения немцев. А есть двор скотобойни. Кровь на комплексе, кстати, не держится, скатывается, как с гуся вода. Подбираю пулемет, прыгаю дальше. 4,63%. Не, лучше больше не прыгать. Батарейка сядет, что буду делать? Замешательство среди моих противников. Да-да, вот такая вундервафля тут вас навестила. Пушистый северный зверек ей созвучен. Бася мне дает подсказки. Красные силуэты немцев чуть опережают изображение тел немцев. Ага. Надо целиться на опережение? Да ладно, Бася. Это же не истребители. Не успеют от пули убежать. Умрут уставшими. Стреляю из МГ-34 с коленного упора. По два патрона на цель. Все попадания. Не бой, а игрушка. Пульсар показывает отсутствие сердцебиения у всех целей. К сожалению, и у двоих партизан тоже. И обильное кровотечение еще у одного. Да, немцы тут гранаты применяли. Один со сколочными ранениями накрыл телом тщедушного бойца. Переворачиваю раненого, деактивирую шлем и перчатки. Они стекают в образующиеся утолщения на запястьях и шее. Я уже успел прошмонать пару тел немцев в поисках перевязочных средств, когда увидел в тепловизоре горящие с жаром крови раны. Стал бинтовать. «Дядя, а вы наш?» — испуганно спросил мальчишка. «Чедушный боец оказался не бойцом, а мальчиком. Десять-четырнадцать лет». «Нет, я свой собственный», — ответил я. «А вы за нас или за немцев?» — опять спросил он, судорожно тиская гранату. «Ты...» Колотушку-то отложи, подорвешься ненароком. Как ты думаешь, если бы я был за немцев, стал бы я их убивать, а вам помогать? Я не знаю, — ответил мальчишка и вдруг разревелся. Вот так вот. Отпустила парня и сразу потек. Да, пусть проорется. Ты как? — спросил я у очнувшегося раненого, что тщетно притворялся бессознательным. Мой пульсар не обманешь. А Бася нашел, как показывать мне боевые режимы видения без шлема. Говорит, нано-боты в моей крови закончили постройку каких-то необходимых интерфейсов. А вот так вот. Оказывается, у меня в крови еще и наноботы живут. Заодно узнал, что форсирование скелетно-мышечных тканей находится на 78%. Это еще что такое? Ладно, потом объяснишь. У меня и так от твоих запредельно технологичных фенечек голова кругом идет. Футушок меня не отпускает. Идти ты не сможешь, пацан тебя тоже не дотащит. А скоро тут может к немцам подкрепление подойти. Как будешь выкручиваться? Героически помирать? У тебя в диске сколько? Патронов 17 осталось? Я не сдамся, прохрипел партизан. Это похвально. Только умереть каждый умеет. Надо заставить умирать врага. Вот что ценно. Ладно, ты полежи, отдохни, я пойду по трофеям прошвырнусь. Боезапасы и жрачка лишними не бывают. «А ты кто?» — спросил он меня в спину. Комплекс после дезактивации шлема обрел цвет хаки принятого РККА-оттенка. с нас ГРУ. Слышал?» — ответил я. «Когда несешь поргу, неси ее уверенно». Слышал, ответил партизан. Ну вот, прокатило. Здравия желаю, товарищ командир партизанского отряда. Вот бойцов ваших подобрал. Попали они, как курва щип. Музей восковых фигур. Ну и что, что я притащил сюда грузовик? Он же завелся. И что, что в кузове трофеи бывает. А вот лагерь вы организовали грамотно. На мой непрофессиональный взгляд юзера. и довольно толково тепловые отметки расположились на огневых вокруг меня. Не простофили в этом отряде, что не может не радовать. «Я тут следил, так что разгружайте машину и в путь. Это место по колее выследят. Ваш человек ранен сильно. Спешил». Командир прокашлялся, стуча себя в грудь кулаком, спросил осипшим голосом. «А ты кто?» «А с нас». Звание засекречено. Состав группы засекречено. Принадлежность засекречена. Задание, ну ты догадался, засекречено. Уровень секретности перед прочтением сжечь. Так что, пока. Удачи. Подожди, что, так сразу? Ну так время, оно не за нас. Оно всегда за немцев. И вам настоятельно советую поспешить. Думаю, что потеря трех десятков солдат должна немцев сильно разозлить. Да подожди ты! Давай с нами, поговорим хоть. Извини, командир. Я и так с этими твоими недотепами из графика выбился. Бывай. Я крепко сжал ему руку. Так крепко, что он поморщился. Бася так посоветовал. Так командир не заметил укола, которым ему в тело была введена изотопная метка. Я найду тебя, если что. Пообещал я командиру и побежал по колее обратно с пулеметом перевес. Если есть погоня, я ее желаю встретить. Уж очень мне понравилось стрелять с помощью баси. Прям кайф. Почему не остались в партизанском отряде? Спросил горестный особист. Своим хотел. Каким своим? Ну, к вам, например. А партизаны не свои? свои, но мне надо было к регулярным частям. имя свое обелять. я же в плену был. я враг народа, должен искупить. да и родные теперь получили. пропал без вести и поёк не положено. какой поёк родителям и родным врага народа, а так убьют. но реабилитированного бойца Красной Армии, а не безвестного бородача в болоте. и родным поёк будет положено, как сиротам. Особистый летчик переглянулись. «Есть резон», — сказал летун. «После этого вышли на нас? Без приключений?» «Нет. Встретил еще группа бойцов, что из окружения пробивались». «Из окружения? В тех местах?» «Это как их туда занесло?» «Не могу узнать. Может, это тоже ловушка немцев была?» «Я тоже так подумал сначала. Всякий люд там собрался». Но основной костяк — наши люди. Решил им помочь. Особисты и Летун опять переглянулись. Особист также скорбно. Летун усмехнулся моей самонадеянности. Ну-ну. Уже вечер. Спать пора. Из всех почитателей моего таланта в разговорном жанре остались только эти двое. Особист уже давно ничего не пишет, просто слушает. Летун оглушительно зевает. Может, ждите ответа в следующей серии? Нет. Но кто при должности, тот и заказывает музыку. Слушайте подправленную цензурой версию. А я вспомню и вздрогну, как на самом деле было. Я ж ведь как Цезарь теперь салат. Фу! Говорю одно, думаю другое. Делаю третье. А всех вас имею в виду.